Глава девятнадцатая Исаак вернулся из села с новой лошадью. Ну да, так и вышло, что он купил лошадь у Понятова. Она была, как и сказал Гейслер, заморенная, но стоила двести сорок крон, стало быть, шестьдесят даллеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные.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 Поэтому он и подготовился к ней надлежащим образом. Лишняя перегородка в конюшне, лишняя привязь на лето, телеги и сани у него были, осенью сделает еще. Про самое важное, корм, он, конечно, не забыл. Для чего же потребовалось распахать последние болота еще в прошлом году? Да, конечно, для того, чтобы не урезать корм коровам и все же иметь запас на зиму и для лошади.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 Брэда ни за что на свете не хотел портить отношения между дочерью и Акселем, так что поостерегся проявлять назойливость. Но это все-таки перевернуло все его расчеты, ведь Аксель к осени предполагал поставить новую избу. И если он с Варварой переберется туда, отчего бы Брэда с семьей не поселиться в землянке? Нет.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 В сущности же продавал вовсе не Бреде Ольсен, а банк и торговец продавали Брейдаблик за долги, и только для виду продажа совершалась от имени Бреде. Он полагал, что этим спасется от позора, но Бреде вовсе не был угнетен, когда его встретил Исаак. Он утешался тем, что по-прежнему оставался инспектором телеграфной линии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 самое главное его прелесть. В один прекрасный день ему пришло в голову осесть на земле. Опыт оказался неудачным, но с такой же легкостью он поступал и в других вопросах. И выходило лучше. Да и почем знать, может быть, из образцов камней, которые у него хранятся, еще получится огромное дело. Потом взять хоть Варвару, которую он поместил в лунном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 Так что у них осталось только двое младших. Да-да, положим, третий наготове Исаак привез из села еще одну новость. «У жены Ленсмана родился ребенок». Ингер сразу заинтересовалась, мальчик или девочка. «Этого не слыхал», — ответил Исаак. «Так у Ленсмана родился ребенок. А не она ли постоянно восставала в женском кружке против непременного числа детей у бедняков». «Дайте лучше женщинам право голоса и влияние на их собственную судьбу», — говорила она. А теперь и сама попалась. «Да», — сказала пасторша, — «уж она ли не пускала в ход свое влияние? Ха-ха-ха! А вот все-таки не избежала своей судьбы». Эта острота о госпоже Геердаль ходила по всей деревне, и многим была понятна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 А тысяча даллеров, ну что ж, это божий дар. Разве не надо было спрятать их до последнего скиллинга? А зачем? Исааку хватало на необходимые расходы только от одной продажи того, что ему давали скот и земля. Елисей понимал больше. Он советовал отцу отдать деньги в банк. Может быть, это было умнее, но, во всяком случае, Исаак все откладывал. Да, может быть, так никогда и не отдал бы. Нельзя сказать, чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына. Елисей был вовсе не так глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить. Нет, на это он был не мастер, и ему приходилось все время держаться поближе к Сиверту, чтоб тот точил ему каждый раз косу. Но у Елисея были длинные руки, изгребал и копнил он сено так, что любо-дорого. Сиверт он, Леопольдина и работница Иенсина копнили сено после первого покоса, и Елисей тут не щадил себя, работал граблями до того, что руки у него все покрылись волдырями, и пришлось ему замотать их тряпками. Неделю-две он плохо ел, но работал не меньше».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 Елисей переносил это как стойкий парень, даже осанка у него стала тверже. Одно слово — настоящий мужчина. И что же придумал тогда шутник Сиверт, чтоб подразнить его? Нынче оба брата легли на камне у реки, чтоб напиться, и Сиверт был так неосторожен, что предложил брату насушить какого-то замечательного моху на табак. «Или, может, ты покуришь его сырым?» — сказал он. «Вот я тебе дам табаку», — ответил Елисей, схватил брата за голову и окунул по самые плечи в воду. Ха -ха, «Вот и получил». Сиверт так и пошел с мокрыми волосами. «Сдается, то из Елисея начинает вырабатываться настоящий человек», — думал иногда Исаак, видя сына за работой. «М -м, «Как ты думаешь, Елисей навсегда останется дома?» — спросил он Ингер.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 Спрашивала. «Я не понимаю Елисея». «Нечего тебе его порочить», — беспристрастно сказал Исаак. «Я вижу только одно, что он отлично справляется с работой». «Ну, это, пожалуй», — неохотно согласилась Ингер. «Не понимаю, чего ты нападаешь на парня», — с досадой сказал Исаак. «Он работает все лучше день ото дня. Чего же еще желать?» Ингер пробормотала.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 Он находил, что парень имеет право на белую жилетку. Да, кроме того, не понимал, в чем дело, и потому решил просто перескочить через это. «А что ты скажешь, если его посадить работать на участок Бреде?» «Кого?» — спросил Ингер. «Да Елисея же». «В Брейдоблик?» — спросила Ингер. «И не думай. Дело в том, что она уж обсуждала этот план с Елисеем».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 С видом превосходства он возражал матери. Он может получить в городе службу лучше той, что у него была, может поступить в конторщики Камптману или окружному судье, а там и еще будет повышаться. Через несколько лет он, может быть, сделается ленсманом или смотрителем маяка, или попадет в таможню. Перед ученым человеком так много возможностей. Как бы то ни было... Но мать переменила мнение, он увлек ее, она и сама была очень неуступчива. Свет имел над нею такую большую власть. Зимой она еще читала известный замечательный молитвенник, подаренный ей при выходе из тюрьмы в Тронгейме. Но теперь-то неужели Елисей может сделаться Ленсманом? «Да», — ответил Елисей, — «кто такой Геердаль?» самый обыкновенный старый конторщик, служивший в конторе Амтмана. Огромные перспективы. Мать готова была прямо отсоветовать Елисею менять жизнь и губить себя. Что стал бы такой человек делать в глуши? Но тогда почему же Елисей вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле? Бог знает, может быть, у него и были кое-какие задние мысли».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 отказаться от этого плана. «Он сделает так, как хочу я», — заявляет вдруг Исаак. И он угрожающе возвышает голос на случай, если б Ингер не расслышала. «Да вот, посмотри на меня, больше я ничего не скажу. Ведь там школа и участок находятся в самой середке округа, и все такое. И какие это у него мысли!»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 Остался, как был. Чего это ради? «Попробуй поговори с Елисеем», — сказал он. «Лучше поговори сам. Меня он не послушает». «Ну, конечно, Исаак. Над всем глава, он и сам это знает. Пусть только Елисей попробует поворчать. Но, опасаясь, быть может, поражения, Исаак сейчас уклоняется и говорит. «Это-то я, конечно, могу»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 Прямо неизмеримо. Он спрятал ее на опушке леса. Вот она стоит, закутанная в парусину и бумагу. Он раскутывает ее, и оказывается, что это большая машина. О, она красная и синяя, чудесная, с множеством зубцов и ножей, с руками, колесами, винтами. Косилка.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 Та, что должна проходить точка в точку в центре, не отклоняясь ни на запад, ни на восток, не отскакивая чего доброго в потолок. Но косилка — этакое махинище из стальных прутьев и крюков, и всяких приспособлений, и сотен винтов. Дошвейная да машина, ингер против нее, простая безделица. И вот Исаак сам впрягается во глобли,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 Солнце уже закатилось, он опять впрягается и пробует. Машина режет траву. Еще бы не резала. Когда после жаркого дня пала обильная роса, и сыновья точили косы, готовясь к завтрашней работе, Исаак подошел к дому. «Повесьте на сегодня косы, возьмите новую лошадь и отведите ее на опушку». Сказав это, Исаак не вошел в избу и не сел ужинать, как поужинали все, а покрутился по двору и опять ушел. — Запрягать телегу? — спросил Сиверт. — Нет, — ответил отец и пошел дальше. Он был до того преисполнен тайны и гордости, что даже как-то приседал на каждом шагу. С такой многозначительностью он выступал.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 Я и сам знаю. Я все изучил. Он садится на сиденье и едет. Машина идет устойчивее. Вдруг машина перестает косить. Все ножи сразу останавливаются. Пррррр. Что такое? Отец соскакивает с сиденья. Он уже утратил свое высокомерие. Он с перепуганным и просительным лицом наклоняется над машиной. Отец и сыновья смотрят. Что-то неверно. Елисей держит в руках описание. «Вот тут, на траве, маленький болтик», — говорит Сиверт, поднимая его с земли. «Ну, хорошо, что ты нашел его», — говорит отец, как будто только этого винтика и не хватало для полного порядка. «Я как раз его и искал. Но они никак не могут найти для него дырку. Куда, к черту девалась дырка для болтика?» «Вот здесь», — говорит Елисей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 и чтоб придать себе форсу, приказал Сиверту поискать, нет ли в траве еще болтов. «Тут должен быть еще один», — сказал он, с необыкновенно важным видом, словно помнил все наизусть. Больше нет? Ну, стало быть, теперь все на месте. Отец опять хочет ехать. «Да нет, это неверно!» — кричит Елисей. «О, Елисей стоит с рисунком в руке, с законом в руке. Его никак не обойдешь». «Вот эта пружина должна быть наверху». «О, — спрашивает отец, — у тебя она внизу, ты привинтил ее снизу. это стальная пружина, она должна находиться наверху, а то болт опять выскочит и ножи остановятся. Вот тут на рисунке видно». И «Я не захватил очков и не вижу рисунка», — говорит отец значительно смирнее. «Возьми и перевинти пружину как надо, но только сделай правильно». Не будь так далеко, я сходил бы за очками. Все в порядке. Отец опять залезает на сиденье. Елисей кричит. «И поезжай поскорее, тогда ножи режут лучше. Тут так написано». Исаак едет и едет. И все идет хорошо. «Бррррр!» — говорит машина. Он оставляет за собой широкий ряд подрезанной травы. Она лежит так ровно, по ниточке, готовая к сушке и уборке.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 полном уборе в куртке и шляпе хотя пот льет с него ручьями он огибает четыре больших угла объезжает большую поляну поворачивает едет косит траву проезжает мимо женщин а те словно упали с неба ничего не понимают машина же говорит бр но вот исаак останавливается и слезает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 «Я скошу этот участок сейчас, а завтра вы скопните». «Неужто ты не пойдешь даже ужинать?» — спрашивает Ингер, совсем подавленная. «Нет, у меня сейчас другие дела», — отвечает он. Потом он снова смазывает машину и дает понять, что это не простое дело, а настоящая наука. Потом едет и опять косит траву. Некоторое время спустя женщины уходят домой. «Счастливый Исаак! Счастливые жители Силанро!» Он уверен, что очень скоро к нему придут соседи. Аксель Стрем интересуется всеми новинками. Он придет, может, завтра же. А Бреда из Брейда тот способен прийти еще нынче ночью. Исаак не прочь объяснить им устройство косилки и показать, как ею надо действовать. Он укажет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 И хуже всего, что ребята видели. Уж не было ли в этом участия высшей силы, Напоминания о том, чтоб он поменьше гордился. Ведь очки все время были при нем. И на обратном пути он то и дело надевал их И разбирал описание Но ничего не понял. Пришлось вмешиваться Елисею. О, Господи, хорошо быть ученым! В наказание себе Исаак решает отказаться от мысли сделать Елисея землепашцем в пустыне. Он больше не будет об этом говорить, и не потому, что ребята придрались к этому несчастью с очками. Наоборот. Проказник Сиверт, правда, не мог удержаться, но он только потянул Елисея за рукав и сказал. «Ну-ка, пойдем-ка домой. Да сожжем свои косы. Отец за нас покосит». Эта шутка пришлась очень кстати.